«Минус двести двадцать тысяч», — пробормотал Иван. «С ума можно сойти. Или я на грани сумасшествия, или...» «В прошлый раз было минус сорок тысяч». Тая судорожно вздохнула, словно всхлипнула. «Знаешь, Ваня...» Он подождал продолжения, но Тая молчала.